Глава 261. Жизнь продолжается. Эндрю был экспертом по восстановлению энергии души, поэтому его беспокойное выражение лица расстроило Саманту. Когда Ван Дуна вытаскивали с поля боя, он был практически мёртв, так как потратил огромную часть жизненных сил на защиту от ядерного взрыва. «Разве вы не хотели с ним увидеться, директор?» Саманта промолчала. Через несколько секунд она покачала головой и сказала: "Может быть, как-нибудь потом. Не хочу его беспокоить". Эндрю кивнул. Он понимал, что Саманта очень сильно переживала за своего студента. Пока Вандун восстанавливался, военные резко повытаскивали свои головы из земли и начали суетиться. Когда марсиане спросили землян об этом на одном из собраний совета, они ответили: Это просто обычная операция. Почти всех студентов отправили назад, в Академии, даже не объяснив причин происходящего. Дело шло к полному провалу военной кампании. Политики уже успели окрестить ее как полный провал и бессмысленную трату ресурсов. А что, если это было не так? С чего эта конфедерация так резко отправила студентов в Освояси, не боясь потерять лицо? Слишком большие потери среди учеников? Наоборот. Потери были астрономически малы, а неизлечимо раненых бойцов не было. Так почему же это произошло? Масса был человеком прагматичным. Несмотря на то, что в ТТН не имели дел с великими домами, он считал, что для выполнения определенных задач некоторые линии было просто необходимо пересекать. Как бы он ни просил, никто из совета его не услышал. Так что ему на своей стороне нужен был никто иной, как Эйнхерий, Ли Дао-Дже. Как только его предложение получило одобрение совета, отступление из Нортона состоялось почти мгновенно. По мнению массы, лучше уж было уничтожить планету, чем дать загам возможность изучить генетический материал семьи Ли. Самым простым методом решения проблемы оказалось уничтожение планеты при помощи оружия массового поражения. Это слишком серьезный вопрос. Вовлекать Марс и Луну тоже было нельзя, поскольку пока они будут спорить, может оказаться, что уже слишком поздно. Масса уже довольно долго готовил этот план, но без серьезной поддержки он просто не мог заставить всех лишиться своих инвестиций, вложенных в Нортон. Даже ради общего блага. К счастью, у Массы появился солидный союзник — Дом Ли. И, скорее всего, скоро к нему присоединится дома. Дум Думма был уверен, что одной из целей загов было получение генов Маси Информацию об этом, естественно, не придавали огласки ни под каким предлогом. Все происходило в строжающей секретности и под видом обычной операции. Тело Вандуна становилось очень быстро. Частые визиты Джань сын Нина и надежда увидеть Маси Помогали ему в реабилитации. Он прекрасно понимал, что его друзья лишь пытаются его успокоить, говоря, что Масяуру скорее всего жива. После довольно долгих рассуждений Ван Дун подумал, что их ложь во спасение, скорее всего, недалеко ушла от истины. Он пришел к выводу, что с загом были необходимы сильные бойцы. Поэтому то они и оставили трех его товарищей в живых. Следовательно, так как Сяору была гораздо сильнее этой троицы, ей тоже должно было повести. Что касается ядерной боеголовки, Ван Дун не думал, что это могло бы ее убить. Он сам выжил благодаря Рельефу и Голде, а девушка в тот момент была в его руках, так что она тоже должна была пережить этот взрыв. Никто не знал, жива она или нет. Но в таких обстоятельствах отсутствие новостей было хорошей новостью. У Вандуна до сих пор шли мурашки по коже от того дня. Заги действовали крайне необычно, нападая на один отряд с половиной всех их сил на Нортоне. Они не боялись выдать свое положение и получить несколько боеголовок из космоса? Что им было нужно? Ван Дун даже подумал, что Заги могли прийти за ним, так как знали о его личности преемника, их заклятого врага, воина Клинка. Он решил отстраниться от подобных мыслей и сосредоточиться на восстановлении. Только выздоровев, он сможет получить шанс узнать, жива ли Масяору. Через несколько дней Ван Дуна выписали из медицинской капсулы. От своих товарищей он научился хранить горе от утрат глубоко внутри себя. Ему нужно сохранить ясный ум и быть сильным. Как только он полностью поправится, он сразу покинет это место. «Я поеду домой», — спокойно сказал Большой О. Ему надо было похоронить останки своего брата рядом с их родным домом. «Не беспокойся. Просто дай мне знать, когда захочешь вернуться к нам», — сказал Джань Сын Мин. «Я вернусь, даже не сомневайся, капитан. Родственников у меня больше нет. И единственное моё желание в этой жизни — это убивать Загов». «Как насчёт тебя, Третий?» У меня есть здесь тетка на земле. Я съезжу к ней и вернусь. А вот вы, капитан, должны уйти в отставку. У вас же всё же есть семья. Джань Циннин покачал головой. Нет, я не могу. Безусловно, он любил свою жену и дочь. Только вот бросить цель, ради которой боролся он и его товарищи, он не мог. Большая голова всегда хотела увидеть твою дочь, вздохнул Большой О. От этих слов у Ван Дуна закололо под сердцем. Большая голова долго откладывал деньги на пианино, которое он хотел подарить дочери капитана, но так и не смог этого сделать. Джань Сеннин громко хлопнул в ладоши, пытаясь разорвать неприятную обстановку. «Ладно, у нас впереди еще долгий путь. Большой О, ты свободен. Сообщи мне, когда будешь готов вернуться назад». «Спасибо, капитан». «Вандун, выздоравливай и не теряй надежды». «Хорошо», — слегка улыбнулся Вандун. Все трое знали, что парень полностью опустошил свое море сознания и поражались его позитивному отношению к такому удару по его будущему. После того, как Большой О и Третий покинули больницу, не решил остаться и проследить за выздоровлением Вандуна. Капитан понимал, что, несмотря на то, что Ван Дун вел себя, будто ничего не произошло и улыбался, внутри он скрывал глубокое горе. Для такого сильного бойца сражения были всем, и внезапная потеря всех способностей ударит по нему сильнее, чем по любому другому солдату. Так что Джань Сен Нин решил остаться, чтобы убедиться, что парень не наделает глупостей. Вандун солгал бы, если бы сказал, что не жалеет себя. Что он мог сделать без энергии души? Однако он больше был обеспокоен судьбой Мася Ауру, чем своими проблемами. Плюс Ван Дун очень легко адаптировался к новым условиям. Когда-то он жил бедняком со старым пердуном, как обычный человек. И сейчас он фактически просто вернулся в исходное состояние. Таким образом, даже если он и потерял всю энергию души, у него все еще есть собственная обычная жизнь. Так что озабоченность Джейнсын Нина была напрасной. Наскучавшись, Ван Дун залез в интернет в поисках пианино для дочери капитана. Он бы мог порадовать её от имени Большой Головы. Однако, увидев ценник, Ван Дун бросил даже мыслить об этом. Он сокрушался от несправедливости этого мира. Только вот чем труднее задача, тем ярче будет гореть огонь в глазах парня. «Так, где мне достать денег?» — спросил сам себя Ван Дун. Раньше у него было гораздо больше возможностей. Он мог даже работать на PA и получать там солидные гонорары. Только теперь он больше не боец. Ван Дун вдруг вспомнил еще об одном из своих талантов — танцы. Майк отлично к нему относился и был очень богат. Раньше бы он и подумать не мог о таком раскладе. Но сейчас все изменилось. «Все-таки танцевать — это вам не под пули вставать. Чего тут сложного?» Взяв телефон, он начал набирать номер Майка.